Они сидели втроем на балконе белого домика, утопающего в цветах, даже ночью источающих аромат, какого Житков еще никогда не слышал. На столе, в матовом стеклянном шаре, мерцала свеча. В ее слабом свете вино в стаканах казалось черным. Житков держал стакан двумя руками, забывая отхлебывать поглощенный негромкими хрипловатыми звуками знакомого голоса. Долог был рассказ Рожкова. А закончил он его так. «Двадцать лет носить личину ренегата, изменника. Двадцать лет тенью следовать за Витемой, парализуя каждый его шаг, грозивший бедой моей родине. Двадцать лет жить, стиснувши зубы. Но самое трудное не это. Самое страшное... Не ежеминутная опасность разоблачения, презрение тех, кого любишь, чье уважение тебе дороже жизни, тяжелый путь. Если вам предстоит ступить на него, вы должны быть готовы к тому, что придется забыть все, что вам дорого, забыть родной язык, научиться думать на языке врагов, вы должны научиться добиваться доверия врага, малейший промах погубит и вас и порученное вам дело. То, что вам поручит враг, вы должны будете делать так, чтобы он вам всегда и во всем верил. И вы должны быть готовы еще к одному. Никто из тех, кто вам дорог, не будет знать, где вы, что с вами, чем вы заняты. Вы будете вести секретную войну, войну невидимок, не затихающую даже тогда, когда народы наслаждаются миром, это война во имя мира во имя спокойствия и благоденствия вашей страны двухсот миллионов дорогих вам людей а теперь рожков поднял свой стакан за вас бураго также поднял стакан и молча чокнулся с молодым человеком мне хочется спросить вас кое о чем сказал жидкков обращаясь к Рожкову. рожков молча кивнул я хлопал себя по карманам где же эта моя трубка она Житков протянул ему трубку я нашел ее в машине благодарю должно быть обронил когда ездил к морю так о чем вы хотите меня спросить трудно сейчас припомнить все что хотелось бы знать, но вот для начала почему вы плохо повесили виемму и дали ему возможность уйти из петли Рожков заметно нахмурился. — Да, это было грубой накладкой. Лямка, которую я велел смастерить кому-то из команды, оказалась сделанной чересчур хорошо. Она не дала Витеме задохнуться. А я рассчитывал, что больше никогда его не увижу. — А скажите, вы знали, что Витема идет на Марии Глории? — Знал. И дал об этом знать своим. Витема не имел представления о том, что мы знаем про его консервы. И все-таки, вы сами помните, было немало наших промахов. Загорелась Мария Глория, и негодяя Майлса мы не уберегли, хотя, по сути дела, он и заслужил то, что получил. — А ведь я думал тогда, ваших рук дело. — Нет, на такое мы никогда не шли. Наши руки чисты хотя не так-то просто бывает играть роль негодяя, даже когда этого требует долг. — А вы знали, что пастор на Одде — это Саша? — Разумеется. Мы знали каждую мелочь этой операции с той и с другой стороны, но мне никак не удавалось предотвратить предательство одного из их людей, не разоблачив себя. В общем, всякое бывает. К примеру, сказать... Там, на подводной лодке, мне несколько раз приходил на ум вопрос, действительно ли вы наш, не работаете ли вы на две стороны. И признаться, я вовсе без уверенности отвечал себе, пустяки не может быть. — Вы подозревали меня? — Милый мой, — Рожков грустно улыбнулся, — жизнь умеет строить такие гримасы. — Ну... — Ежели даже вас я мог ввести в заблуждение, — с удовлетворением сказал Житков. — Это заблуждение могло вам дорого обойтись. Из-под своих косматых бровей Рожков внимательно уставился в глаза Житкову. — Вообще, молодой человек, вам еще есть над чем поработать. Боюсь, мало будет кончить эту войну. Понадобится время на то, чтобы изо всех щелей выскрести нечисть вроде нашего общего знакомца Витемы. Немало таких понабьется в укромные места. Оружие складывать рано. — А вам никогда не приходило в голову странное сомнение? — негромко сказал Житков. — Живет вот какой-нибудь там директор завода или строитель или конструктор, строит, выделывает а после него, глядишь, заводик на земле остался, или станки с его маркой, какие-то полезные вещи. А вот вы ушли и... Ничего. Никакого следа не осталось. Никто не узнает, зачем вы жили, что делали. Даже самые близкие люди будут вас помнить, как какого-то загадочного непоседу, неизвестно зачем и куда уносившегося, изредка возвращавшегося домой неизвестно откуда, не оставившего после себя ничего, даже плохонькой записной книжонки с телефонами. Вам никогда не делалось не по себе это какую-то безымянной тенью пройти по жизни и исчезнуть. Может быть, далеко от родных берегов, снятым пулей врага или ударом ножа. Кстати о ноже, вспомнил Житков. Как только я вас увидел, захотелось спросить, помните «Удар в спину крестообразным стилетом, который вы когда-то получили от Витемы». Рожков вынул трубку изо рта и с удивлением поглядел на Житкова. «Такие шутки не забываются, но откуда вы знаете?» «Он мне рассказывал». «Мало на него похоже». В сомнении покачал головой Рожков. «Хотя иногда и на него накатывало». Тогда он любил подразнить противника, иногда даже с риском для самого себя. Видно, нервы сдавали. Им нужен бывал допинг в виде этакой щекоточки. Но при каких именно обстоятельствах? Вернее, на каком именно деле вам от него досталось? Этого он так и не сказал. Калюш, об этом речь зашла то и вы мне откройте одно обстоятельство. Сказал он вам, что знает, кого ударил стилетом. Мне это очень интересно. Житков постарался вспомнить. Нет, он дважды подчеркнул, что не знает, кого убил. Он ведь думал, что этот удар был смертельным. А ведь я бывала. Гляжу на него и думаю, знает или не знает. Может, играет мною, как кошка мышкой и только ждет случая чтобы покончить со мной на каком нибудь очевидном провале и под такой угрозой начал было бураго и не договорил рожков только пожал плечами в ответ потом он подошел к стене где над железной койкой висел небольшой ковер на его темно красном фоне Житков только теперь заметил тусклую столлюского и короткого клинка рожков снял кинжал с гвоздя и протянул жидккову Старинный кортик. Ни за что бы не поверил, что с этакой штукой в спине можно уйти. Правда, на четвереньках, ползком, из последних сил, но ушел. Не мог не уйти. Дело нужно было довести до конца. А кроме меня никто не знал одной детали, которую за минуту до этого удара Витеме открыл его собеседник. Без этой детали. А он мне сказал, будто кто-то из-под самого носа у него похитил тайну какой-то третьей разведки. Он был уверен, что это сделал русский Но кто именно? Если бы он хоть на волос подозревал кто, я бы не беседовал тут с вами. Покойник был не из тех, кто выпускал обнаруженного врага. Это уж только за последнее время он немного обмяк, словно растерялся а прежде крепкой был зверь, он, знаете ли. Ему не удалось договорить. В саду послышалось злобное рычание и лай волчка. Рожков исчез в колодезной черноте сада так уверенно, словно светил себе ярким фонарем, а через минуту вернулся в сопровождении найденного, который долго не мог прийти в себя от ошеломившей его встречи. — Где ж ты пропал? Недовольно спросил он, наконец, Житкова. Мы стали беспокоиться, и я решил вернуться. — Вот это уж лишнее! — пробурчал Житков. «Ай — Ай-ай, Паша! — сукоризный проговорил Бураго. — Разве друзья когда-нибудь бывают лишними? — Я совсем не о том, — начал было Житков, но его голос утонул в басе Бураго. — Помню! — Вы про дружбу, скрученную крепким морским канатом. Ну-ка, Саша, за рояль. Напомни мотив. Про море, про ястреба, про крепкую дружбу. Споем про то удивительное, что называется дружбой моряков. И ты, Хрисанф, какая же дружба без таких, как ты? Как это там? «Мы дружбу скрутили канатом!» Из комнаты послышались приглушенные модератором звуки рояля. Житков полголоса пропел. «Мы дружбу скрутили канатом! Гордимся мы дружбой такой! Мы в море выходим, ребята! Нам Родина машет рукой! На палубе парус крылатый взлетает, как ястреб морской!» «Помню!» «Помню!» — воскликнул Бураго и хриплым басом проскандировал. «Закурим матросские трубки и выйдем из тесных кают. Пусть волны доходят до рубки, но с ног они нас не собьют. На этой дубовой скорлупке железные люди плывут». «Хорошо! Пусть волны доходят до рубки!» Но с ног они нас не собьют. Нет, не собьют. Он медленно поднялся и прошелся, попыхивая трубкой. Под его тяжелым телом испуганно скрипели половицы. А теперь, вот теперь спать, скомандовал вдруг Бураго. Дорогу к калитке найдете? — Погодите, — сказал Рожков. — Привяжу волчка и через минуту из темноты донеслось идемте я вас провожу они осторожно сошли по скрипучим ступенькам веранды шли между рядами розовых кустов тянувшихся к ним светлыми пятнами больших цветов и обдававших густым пьянящим ароматом под ногами приглушенно по ночному шуршала увлажнная росою галька вышли на шоссе шли молча Особенно громкими казались шаги Рожкова. Подкованные каблуки его тяжелых башмаков разбивали черную тишину уверенными звонкими ударами. Прошли до поворота. Рожков вдруг умерил шаг, остановился. Молча пожал обоим руку. Повернулся и пошел обратно. Житков и Найденов постояли, прислушиваясь к удаляющимся шагам освещенная яркой луною дорога, казалась извилистой серебряной рекой, уходящей в стиснутую горами бесконечность. Идти бы и идти этой серебряной дорогой, где далеким эхом отдаются шаги Рожкова, маня за собой в загадочную даль. Бесконечно избивается серебряная река. Идти бы по ней, да идти. Конец книги Июнь 2013 года Звукорежиссер Александр Манухин Читал Михаил Росляков